Часть четвертая. Насильно мил не будешь. Что делать, если вокруг мерещатся враги? Разумеется, доверять только близким и друзьям. Но как снова поверить мужу, который уже предал, поддавшись на уговоры бывшей невесты? Никак. Я не смогу простить и начать сначала, пусть даже мы связаны нерушимым браком. Еще и злейший враг умудрился подлить масло в огонь. Вернее, магический усилитель в любовный приворот. И я, кажется, влюбилась. Глава первая. Прибытие в академию произошло буднично. Нас переправили на портальную площадку в центральную башню, а дальше мы разбрелись по комнатам. Ненадолго, правда. Полчаса не прошло, как в двери постучались, а я только вещи кинула в шкаф и плюхнулась на кровать бездумно пялись в потолок. Джер? Сойер? И почему я не удивлена? Обнаружила парней за порогом. А Майя где потеряли? Скоро подойдет. Ему из башни лекарей дольше добираться, пояснил Конг. Можно к тебе? Я молча посторонилась, пропуская ребят. Если честно, не хотелось ни с кем общаться, но они много сделали для меня, а я привыкла помнить добро. Впрочем, как и зло. «Чаю?» — предложила, чтобы занять неловкую паузу. Видно, друзья сами не знали, с чего начать. «Как думаете, куда делась Арвин?» «Сомневаюсь, что такая адептка существовала в природе», — хмыкнул Джереми. «А я думаю, что здесь мы познакомились с настоящей Арвин. Вспомните, как мы попали в академию. Письмо, портал, вступительный экзамен. Разве приглашение присылают повторно?» «Не слышала о таком». — закивал Сойер. — Давайте проверим комнату в общежитии и пробежимся по заброшенной башне, где мы прятали Марка. Кстати, а принц удивил. Хорошо, что в этот момент в двери постучался Май, и я отправилась открывать. Разговаривать о Марке не хотелось. Как вновь прибывшего, мы ввели лекаря в курс дела и вместе отправились на поиски. Я и Кин взяли на себя комнату в общаге, а Конг с Кайерсом отправились в заброшенную башню. Проверить общежитие оказалось проще всего. Мы постучались в нужную комнату и задали пару вопросов соседкам Арвин. Никто не видел девушку с новогоднего бала. Оно и понятно. Адептки веселились на праздники и вряд ли видели, забегала она ночью в себя или нет. На всякий случай я постучалась к истелянше, миловидной девушке по имени Сандра Ольвин. «Разумеется, я ничего не видела». Выслушав мои объяснения, нервно ответила она. «Делать больше нечего, как по ночам за адептами следить. Для этого артефакты есть». «И что, такие артефакты в самом деле помогают? В том смысле, что на факультете полно талантливых ребят, способных создать другой артефакт, который бы препятствовал вмешательству в личную жизнь?» Осторожно подбирая слова, уточнила я. «Фу!» «Нет еще таких умельцев, которые смогли бы магистра Мирша обойти», — фыркнула девица. «Ясно», — протянула я, понимая, что придется навестить декана факультета артефакторов. «Благодарю за помощь». Я вышла к Джеру и пересказала наш разговор с костеляншей. Вроде бы логично обратиться к декану и спросить, не знает ли он, куда пропала адептка, но вдруг мы поднимем переполох, из-за которого у Арвин будут проблемы. «Вернемся к остальным, решим на месте», — предложил парень. «Если они никого не обнаружили, то есть смысл поднимать панику». Хотя магистр Вильгросса отвечал за адептку Леймор. «Может, он доложил ректору, а тот уже принял меры?» Я вздрогнула при упоминании имени мужа, но вынуждена признала, что Джер прав. Наверняка Виан связался с Академией и доложил, что в Сивиан адептка Арвин Леймор так и не попала. Встреча с оставшимися членами группы не принесла результатов, поэтому мы рискнули потревожить магистра Тибольда Мирша. «Слушаю!» — рыжеволосый мужчина с завораживающими зелеными глазами, один из которых закрывал артефакторный окуляр, пристально уставился на нашу делегацию. «Мы разыскиваем нашу подругу». «Арвин Леймор. Начала я, рабея от количества артефактов в кабинете декана». «А что с ней?» — небрежно вздернул бровь мужчина. «Она отправилась во дворец императора Эльмеры, насколько мне известно. Я видел подписанное ректором разрешение». «Понимаете, мы связаны клятвой и не вправе раскрывать подробности того, что произошло в Сивиане, но там неожиданно выяснилось, что под иллюзией адептки Леймор Во дворец проник другой человек. Арвин, наша подруга, и мы за нее переживаем. Вот мы и подумали, может, девушка не покидала стены академии. Нам сказали, что за порядком в общежитии следят артефакты. Вы не могли бы проверить? Уже перед магистром чуть ли не из воздуха возникла странная конструкция из кристаллов и металлических трубок. Жетон адептки показывает, что она находится за пределами Академии. Как интересно. Пока что картина не выбивается за рамки нормального. По разрешению Архимага Дарана девушка отправилась на каникулы под присмотром магистра Вельгроссы. Никакого документа о пропаже или возвращении Арвин из канцелярии не поступало. А вы можете отследить, где адептка Леймор побывала накануне отъезда? В лес с вопросом Джер. Да, это несложно. Мужчина ненадолго замер, изучая показания артефакта. Комната в общежитии. Башня огненного факультета. Бальный зал. Заброшенная башня. Лаборатория артефакторики. Общежитие. Портальная площадка. Хм. — Не припомню, чтобы кто-то запрашивал разрешение на использование закрытой лаборатории во время каникул. — А вы не могли бы проверить? — попросил я. — Пожалуйста. — Мне и самому теперь интересно. Идемте. Магистр Мирш поднялся, ожидая, пока мы первыми выйдем из кабинета. Лаборатория находилась в подвальном этаже, и в само помещение Тибельд Мирш нас не пустил, однако уже через минуту выскочил и устремился прямиком к Маю. «Лекарский факультет?» «Да, третий курс», — подтвердил Калис. «А в чем дело?» «Я нашел девушку и уже вызвал магистра Браунс, адептка в плохом состоянии. Сможешь поддержать до прихода магистра?» «Да», — с готовностью отозвался Май. «Только у меня магия специфическая. Вдруг хуже сделаю». «Зачем же ей хуже?» Тибольд осуждающе покачал головой. «Ты уж постарайся, если не хочешь угробить подругу». Мирш с каллерсом скрылись в лаборатории, а нам с ребятами ничего не оставалось, как волноваться под дверью. Затем прибежала декан лекарского факультета с помощниками, и еще куча народу поднялась суета, которую развел декан артефакторики, выясняя, кто дал девушке доступ в закрытое помещение. Бледную Арвин, накачанную целебной энергией, вынесли на специальных носилках, а следом и магистр Браунс вышла вместе с Майем. «Ну, как она?» — мы бросились навстречу, чтобы узнать о состоянии подруги. «Жизнь девушки вне опасности», — заверила Тоби Браунс. «Благодаря вам и умелым действиям адепта Каллерса все обошлось. Неделю Арвин проведет в лазарете. Навестить сможете завтра. Сегодня она проспит до утра. Вы все молодцы». «Май...» Вкратчиво протянула я, когда женщина ушла, а Джер Сойером зажали парня с двух сторон. Мы требуем подробностей. Давайте не здесь, может, у тебя поговорим. Лекарь нервно огляделся. Мне кажется, ничего еще не закончилось. Уважаемый господин Сныть проводил нашу компанию подозрительным взглядом, заметив, что я на него смотрю, осуждающе покачал головой и погрозил пальцем. Я молча продемонстрировала гоблину обручальное кольцо и зашла к себе, пропустив парней вперед. Ну, что? Тут же, позабыв о поборнике морали, набросилась с вопросом на лекаря. Рассказывай. Ну, а что рассказывать, когда вы и сами видели? Май пожал плечами. Арвин заманили в лабораторию, притупили бдительность и спеленали магической сетью. Не рассчитали только, что у нашей подруги при себе имели защитные артефакты, сильные. Она справилась бы с сетью, если бы не получила удар по голове. А дальше Сарвин сняли украшения и предметы, которые могли бы быть артефактами, и бросили одну. Торопились, сообразил Сойер. Да, и сильно, рассчитывая замести следы до начала занятий, подтвердил Каллерс. Магистр Мирш не зря удивился тому, что делала первокурсница в закрытой лаборатории в ночь Новогоднего бала. Доступ он выдает лично и присматривает за серьезными проектами по изготовлению боевых артефактов. «В таком случае легко будет выяснить, у кого имелось разрешение, или же воспользоваться следящим артефактом и посмотреть, кто наведывался туда вместе с Арвин», — предположил я. «Не думаю, что это поможет делу», — хмыкнул Джер. «Если преступник прикрывался иллюзией, то наверняка использовал облик человека, у которого имелись ключи от помещения. Я заново вскипятила воду и заварила чай, который в прошлый раз не успели выпить, и раздала парням по кружке дымящегося напитка. В процессе я напряженно размышлял над ситуацией. Ребята доказали, что на них можно положиться, а вот магистру, благородстве которого прежде не возникало сомнений, я больше не верила. Не знаю, как бы сама поступила на месте Октавиана, но уж точно отмела бы гнусные предположения по убийству близкого человека. Возможно, когда он осознает ошибку, то пожалеет о поступке, захочет извиниться. Быть может, Виллигросса даже подберет нужные слова, чтобы объяснить свое поведение, но в душе навсегда останется горький осадок предательства. Ну а в моих планах ничего не изменилось. Овладеть магией, закончить академию и сбежать на другой конец вселенной. А для этого необходимо быть сильной, самостоятельной и действовать на шаг вперед. Ты прав, Джер. Ювеналия преподала нам хороший урок и доказала, что враг не дремлет, но и мы показали, на что способны. Поэтому предлагаю продолжить усиленные тренировки и разработать тайный командный язык жестов. Это поможет без слов понять, кто перед нами, член команды или его иллюзия. Да и в дальнейшем умение незаметно подать сигнал об опасности пригодится. Узнаю нашу старую фейл Сойер расплылся в радостной улыбке, потирая руки. С чего начнем? С клятвы? Я мило улыбнулась. Она не позволит случайно проболтаться о наших договоренностях посторонним и будет гарантом того, что каждый получит помощь, если таковая потребуется. Хм. Клятва? Это серьезно? Джереми насупился. Мы не предугадаем заранее, куда после Академии нас занесет судьба. Однако я знаю одно. Маги всегда кому-нибудь служат. Императору, королю, семье или интересам рода. Как знать, не столкнемся ли через десяток лет, сражаясь за интересы противоборствующих сторон. Не хотелось бы, Май тяжело вздохнул. Ребят, ну вы уж в крайности не впадайте. Я закатила глаза вверх. Ограничим клятву сроком действия, например, до выпуска из Академии, а дальше каждый пусть действует по обстоятельствам, руководствуясь собственными принципами. Давайте продумаем момент, как проверить, не пробрался ли в наши ряды какой-нибудь ползучий гад под иллюзией. Не успела я это предположить, как раздался стук в дверь. Я развела руками, показывая, что понятия не имею, кто там, и отправилась открывать. «Надо же!» Удивилась, обнаружив на пороге Марка. «Лёгок на помине. Зачем пожаловал?» «Думала обо мне». Принц игриво стрельнул глазками. «Скучала?» Фу, Размечтался. Что тебе нужно?» «Фиг как невежливо». Молодой человек наигранно тяжело вздохнул. «Поговорить пришел Со всеми вами. Впустишь? Я ведь знаю, что парни у тебя собрались». «И кто же это у нас такой болтливый?» Возмутилась до глубины души и посторонилась, пропуская Марка в комнату. Выглянув в коридор, где как раз мимо и совершенно случайно прогуливался уважаемый господин Сныть, помахала ему рукой и захлопнула дверь. «Привет!» — бодро поздоровался принц, как будто мы не расставались пару часов назад. «А я к вам с деловым предложением пришел». Внимательно слушаем. Я подошла к ребятам, встала с ними рядом и скрестила руки на груди. В свете последних событий, и, учитывая ту неоценимую помощь, что вы оказали Эльмере, хочу предложить совместные тренировки. Вы же подали заявку на участие в стихийных играх? И как это будет выглядеть? Или твоя команда отказалась от участия? Исполнилась подозрительности. Нет, конечно. «Но разве для новичков попасть в тройку победителей будет плохим результатом?» «Неплохим», — признала я, — «но и не лучшим. Хотелось бы чистой победы». «Тогда присоединяйся к команде победителей». Марк нагло ухмыльнулся. «Для тебя место найдется». «Извините, ваше высочество, но у меня уже есть команда», — обвела взглядом парней, на лицах которых заиграли довольные улыбки так что вынуждена отказаться от столь лестного предложения. «Да?» — принц небрежно повел плечом. «Я не рассчитывал на это. Так как насчет совместных тренировок?» «Мы подумаем. Не смеем больше отнимать ваше драгоценное время», — намекнула, чтобы проваливал. «Тогда я загляну вечерком, чтобы узнать ваш положительный ответ». Марк оставил за собой последнее слово и неторопливо направился к выходу.